Глава 17 Первым делом я вычистил подвал, потому что все, что там валялось, впитало вонь настолько, что ее можно было только выжечь. Само-то помещение оказалось на удивление хорошо сохранившимся. Прочные каменные кладки не повредили даже миазмы дезмонтов. А вот все, что там было, превратилось в труху. Даже огромные обручи от бочек Сохранившие свою форму при прикосновении рассыпались на мелкие проржавевшие куски. «Винный погреб?» «Почему винный?» — удивился Шарик. «Бочки были, не с водой же». «Бочек было две, а остальное место наверняка еда занимала. Нафига в такой маленькой башне отдельный винный погреб?» «Может, хозяин был гурманом?» «Гурман в таком месте жить не будет. И кухня здесь так себе. Ты железяки не выбрасывай». «В мешок складывай. Понадобится еще». Поразившись тому, что Шарик умудрился не только разглядеть в творящемся в башне хаосе кухню, но и составить о ней впечатление, я покладисто забросил железки в мешок, который принес, чтобы складывать все ценное. Пока других ценностей больше тут не наблюдалось. Если Дезмонды и были до своего обращения обеспеченными людьми, то свое обеспечение забыли в другом месте». Вынесив все наружу и прислонив мешок к стене башни, я вернулся в подвал. Выглядел он вполне прилично, но вонь почти не развеялась. Мало того, она начала просачиваться наверх. Я чихнул и поинтересовался. «Шарик, наверняка есть чары, очищающие воздух». «Здесь не только воздух, здесь комплексно чистить нужно». Он поскреб в затылке лапкой. «Есть-то есть, но это мне придется через тебя прогонять очень много чародейской энергии. Тебе нужно мое согласие? Даю. Тебе после этого будет немного дурно. Мне бы задуматься над тем, что если Шарик предупреждает, то это значит, что уже все не слава богу, но вместо этого я ответил. Мне и без того дурно. Дурнотой больше, дурнотой меньше, какая разница? Действуй, Шарик». В следующий момент перед глазами завертели зеленые круги, и я еле успел подставить руки перед тем, как сознание отключилось вообще. Очнулся я на идеально чистом полу. Наверное, таким он был сразу, как закончили строительство и все здесь отмыли. Под носом обнаружилась начинавшая подсыхать кровь, но сам он разбит не был и не болел. Остальное тоже не болело, но стоило попытаться сесть, как меня сразу заштормило, и я чуть опять не шлепнулся на пол, удержался в сидячем положении с трудом. «Очнулся!» — обрадовался Шарик. В его интонациях проявилось неожиданное чувство вины. «Шарик, это что вообще было?» — сипло, спросил я и откашлялся. «Не учел я, что мы так не связывались, а объем воздуха тут большой». Виновато пояснил он. «Я чары запустил, а они как потянули!» «И разорвать уже никак». «В следующий раз такого не будет». «В следующий раз?» «Никакого следующего раза. Я не могу себе позволить терять сознание от перенапряжения». «Тренировать нужно», — не согласился Шарик. «В следующий раз будем все делать под присмотром Серхио». «Который тебя не слышит», — намекнул я, рассчитывая на уступки со стороны проштрафившегося Ками. «Хорошо», — буркнул он. «Будет меня он слышать, но только по прямому твоему приказу или когда ты без сознания». «Сам он мне ничего транслировать не сможет. Это не моя приехать а особенность связи Каме его хозяина, понятно?» «Понятно», — согласился я. После разговора я почувствовал себя лучше, поэтому попытался встать. Попытка удалась, и я, покачиваясь как лодка на волнах, пошел к лестнице, чтобы покинуть подвал, который нынче вызывал у меня отвращение даже сильнее, чем когда он был грязным и вонючим. Каждый шаг давался все легче и когда я подошел к лестнице, больше не раскачивался, да и слабость почти отступила. Чистящие чары лестницу тоже задели, но вот вид снаружи не порадовал. Снаружи был конкретный свинарник, который следовало разгрести как можно скорее. Но я принялся не за него. Я решил изучить доставшееся мне наследство. На втором этаже, куда вела винтовая каменная лестница, не нашлось ничего интересного. Туда нанесло всякой дряни столько, что скоро не одно дерево вырастет, а целая роща, благо есть на чем. Я выдрал дерево, которое грустно выглядывало в проем на вольно растущих собратьев, и тут же его выбросил, предварительно ободрав ветви для веника. Огляделся, чтобы еще выбросить. Выбрасывать надо было все. «Спальня была!» Сознанием дела сообщил Шарик, который вовсю изучал обстановку, не боясь пачкать лапы. «Дамская, поддохнул я». Помещение было слишком большим для одной спальни. Его можно было запросто разгородить на комнаты для меня и Серхию. Благо, количество узких окон бойниц это позволяло. Почему дамская? Цветочки в спальнях только у дам бывают. Намекнул я на дерево. Но нам без разницы. Отсюда весь хлам на выброс. Зато удобно сгребать все в дыру. Обрадовал меня Ками. Таскать не нужно. И Десмондов бы сжечь. А то вонять скоро начнут. «Осмотрим все и примемся поджигать». Согласился я и направился к лестнице. Что было на следующем этаже, не смог определить даже шарик. вето штруха, куски ржавого железа и стеклянный бой. «Окна мелковатые», — грустно сказал Ками. «Сейчас бы вышвырнули все. Придется сгребать вниз, и уже там все сваливать через дыру. А так, прекрасная комната для занятий. Можно сказать, идеальная. Но вот расчистишь и вперед». Он опять залез ко мне на плечо, оставив грязные следы на многострадальном камзоле, и осматривался с видом «А паутину я буду плести здесь!» И не отвертишься, обещал после победы над Десмонтами выделить ему уголок. Но не в алхимической же лаборатории. Подвал или... Я поднял голову к потолку. Чердак? Или что там вместо него в башнях? На потолке был люк, но вид у него был приварившегося намертво, а в комнате не наблюдалось ничего похожего на лестницу. Так что придется отложить обследование на потом. Пока хлама и здесь хватает. Магической помощью шарика я пользоваться не рискнул, так что следующие несколько часов я сгребал, таскал, подбрасывал вонючий костер с останками десмонтов, которые выглядели сухим пергаментом, но на деле оказались совершенно не негорючими. Поначалу Ками пытался командовать, но я его быстро отвлек разговором. Слушай, Шарик, Дон Леон ничуть не удивился, когда я заговорил о борках и эльфах, но я пока ни одного не видел. Потому что в этом мире их нет. бельмон -то кого только не таскали поначалу. На Сангриларе куча раз поперебывала. Если там при замке сохранилось кладбище, увидишь. Кстати, там и твоя могила есть. Вторая в этом мире, продолжил я. Еще одна в вилье. Сравнил, там пустой гроб, заметил Шарик. А тут тело лежит. «Что там от этого тела осталось за 200 лет?» «И то верно», — согласился он. «Так вот, поначалу бельмонты кого только не таскали, а потом, что оставалось, на кладбище с благодарственной надписью на камушке. Мол, погиб ради процветания великого рода Бельмонте. Но после того, как орк одним ударом булавы пришиб основного претендента на руку очередной невесты, отбор стал куда серьезней и выбирал только тех, кто не мог за себя постоять» это было завуалированное оскорбление но я промолчал потому что в кое то веке шарик был прав я ничего не мог противопоставить дону рикардо и умер как идиот это что получается в жилах бельмонта текла иорская кровь еще чего грохнули орка от сомнительного ребенка избавились задолго до его рождения а бельмонте засунула себе в задницу свои нетрадиционные сексуальные предпочтения и вышла на новую охоту Кандидатуру в жертву стали искать исключительно среди людей. Я огляделся. На третьем этаже осталась только пыль и грязь. Все крупное было перемещено либо на второй этаж, либо сразу в костер. Пришло время разбираться со спальней. Камми привстал на четырех задних лапах, оглядывая поле деятельности как завзятый прораб, у которого в подчинении была толпа рабочих. «Шарик, как Десмонды смогли покинуть Сангрилар? «О, это еще одна страница в книге человеческой тупости!» Радостно отвлекся Каме от придумывания для меня работы. Одному умнику пришло в голову создать зверинец из самых опасных тварей Сангрелара. Самое смешное, что ему удалось получить на это разрешение. «Эй, балбесина, ты куда эту деревешку откладываешь? В костер ее?» «Она может пригодиться для чего-нибудь другого. Например...» «Например, кашу на ней сварим». «Хандра, ты совсем идиот!» «Ты не знаешь, что здесь было?» «Ничего из этого использовать нельзя. Только в костер. То есть сначала в дырку, потом в костер». Но я выглянул в окно. Действительно, самое время подбросить кое-что к Дезмондам. Так что я набрал деревяшек и потащил к костру, прикинув, что до дыры придется бежать дольше, а дерево сухое и относительно легкое. «Так что там со зверинцем?» «А, со зверинцем!» «Так вот...» Набрал он всякой живности по штучке и поехал по городам в Турне. Только не учел, что охранять нужно получше, потому что нашлись экзальтированные дамочки, которые начали страдать о несчастных заточенных зверушках. И ладно бы просто страдать, так нет. В одну совершенно непрекрасную ночь вскрыли все клетки в зверинцы. Выпущенные твари, само собой, отблагодарили выпустившего сразу. Кто это был, так и не удалось определить. Предполагали даже, что придурков было несколько. Но твари в тот день порезвились так, что ополовинили город. «Ого! Вот тебе и ого. Магов пригнали, те быстро твари вычистили, а кого не вычистили сразу, тех потом догнали и пришибли. Кроме Десмонтов, потому что тот, которого выпустили, сразу обратил пару человек, и дальше они множились и множились. «Десмонт — это сам себе копировальная машина». «Во-во!» С умным видом подтвердил Шарик. И вот что интересно. Они свойств своих в отрыве от Сангрелара не потеряли. А остальные? твари размножившихся больше не было, слава Всевышнему. А травки пытаются вывозить. Второе поколение уже намного слабее, а в третьем только следы того, что нужно. Да когты с выращенными тут травами куда менее эффективны. Зачем же мы тогда этот гербарий набрали? Кивнул я на ящике. Гербарий — это сушеная балбесина. И я про растения Сангрилара, Про те, что появились после магического выплеска. А эти, что мы купили, они для обычных декоктов. Понял? Понял. Чего ж не понять. Ты очень доходчиво поясняешь. Доходчиво Дон Леон пояснял. Особенно, когда брал в руки розги. Как известно, лучше всего наука вбивается через задницу. Поэтому мурилье и вымерли. «В смысле?» «В смысле, когда вбиваешь науку через задницу, в голове она не задерживается». «Тоже мне умник!» — буркнул Шарик. «Давай ветром выдаем остаток мусора с третьего и второго этажей». «Чтобы я обзавелся третьей могилой в этом мире?» «С чего бы?» «С того, что я только недавно чуть не угробился», — напомнил я. «Там были сложные чары, которые делал я» а ты возьмешь обычный воздушный поток, который учил совсем недавно, и выдуешь сам. Силу дозировать можно, чтобы себя не угробить. Чувствуешь слабость и прекращаешь. Тебе же не нужно уничтожать мусор, а просто его переместить». Я скривился. Шарик знал толк в возвращениях. У этих чар был очень сложный жест, который мне никак не давался в полной мере. Поэтому получались они у меня сикость-накость через раз, с неопределенным направлением и со случайной подачей силы. «Работай, работай!» — правильно понял мою гримасу Шарик. «Мы из тебя еще настоящего чародея сделаем!» «Мы — это кто?» — уточнил я с интересом, подозревая, что Шарик считает себя уже коронованной особой. «Мы — это я и память Дона Леона. Помни, что постоянные тренировки — залог успеха!» «Ага». Пессимистично согласился я. Гни пальцы, и они рано или поздно согнутся в нужную хрень. Наконец-то ты начал хоть что-то понимать. Не оценил шарик моей потуги в юмор. Чародеи учатся правильно гнуть пальцы с детства, а ты стишки кропал. Не я. Разница. Эти пальцы привыкли держать перо, а не знаки. В чародейском деле мелочей не бывает. Отклячешь палец не туда, и не сможешь совладать с потоком. Время до приезда Серхио превратилось в сущий кошмар. Я работал пылесосом наоборот, выдувая пыль из всех щелей. Особой тщательности не требовалось, но и поверхностная уборка требовала полной сосредоточенности. Палец выгнул не туда, и вот уже поток ветра пытается выбить люк в потолке, а не устремляется вниз по лестнице. Пару раз я чертыхался и пытался взяться за веник, сделанный из веток выброшенного дерева, но шарик опять проходился по моей необучаемости, и веник поднимал столько ненаправленной пыли, что я зло его бросал и опять переключался на чары. После того, как остатки мусора высыпались через неестественную дыру в стене башни, я стал окончательно грязным, мокрым от пота и злым. Хотелось уже сжечь здесь все, чтобы больше не мучиться. Это было бы правильным решением даже с начала моей работы – потому что в этом хламе не нашлось ничего стоящего. Такого, что могло бы окупить мои трудозатраты. Костер над Дезмондами горел непрерывно. На первый этаж не хватило ни сил, ни времени. Приехал Серхио, да не один, а с бригадиром строителей. Тот поздоровался, одним взглядом оценил платежеспособность, которая его явно не впечатлила, но они с Серхио отправились оценивать фронт работ. Я было намылился за ними, хотя Серхио привез новостные листки, которые следовало бы изучить, но тут приехал еще один визитер. Был он в мундире, плотно облегающему весистый живот. Поэтому я поначалу решил, что к нам явился либо военный, либо полицейский. Но мундир оказался почтовой службой, а сам Хесус Франко на редкость штатским сеньором. Приехал он из-за посылки, которая лежала на почте на мое имя уже пару дней, и сильно мешала потому как размер не маленький Об этом сеньор сообщил сразу, как поздоровался, представился, снял фуражку и вытер обнаружившуюся солидную лысину. «Точно ли мне?» — засомневался я. «Ваш слуга утверждает, что вы Алехандро Контрерос!» В его голосе прозвучал вопрос, поэтому я вынужденно подтвердил. Он самый. «Я хотел бы взглянуть на ваши документы». Я пожал плечами и полез в дорожный мешок. Откуда и вытащил запрашиваемое. Сеньор Франко внимательно проверил, а потом вытащил увесистый ящик из своей легкой повозки. Где он только там помещался? «Это что?» — уточнил я. «Откуда мне знать, Дон Контрерос?» — оскорбленно ответил он, прикрывая фуражкой лысину. «Не имею склонности лазить по чужим посылкам». «Простите, если этот вопрос вас обидел, но мой нынешний адрес знает только один сеньор. А он, если что, и прислал бы, так только письмо. Поэтому я удивился и подумал, что можно что-то сказать по отправителю. «Отправитель? Аноним!» Я опешил и спросил у Шарика. «А что, так можно?» «На Сангриларе почты нет, так что не отвечу. А от коробки магии не тянет, безопасно она. Наверное, твой предшественник позаботился о вещах первой необходимости. Отправил посылку сам себе». «Благодарю вас, сеньор Франко, за то, что взяли на себя труд оставить лично. К сожалению, не имея возможности пригласить вас в гости, в доме беспорядок». Сеньор хохотнул, показывая, что оценил мой юмор. «Ничего, пригласите еще. Как вас угораздило Дон Контрерос купить это?» Сам удивлен, сеньор Франко. Продавец уверял, что башня пригодна для жизни и просил немного. А мне нужно было уединенное место для изучения магии. «Урок вам, Дон Контрерос!» проверять все перед покупкой продавца теперь не найти сплавил вам развалины и фьюч удрал на другой конец страны нам то даже хорошо у башни наконец появился хозяин а то когда в строении жизни нет туда заселяется нежить кстати примите благодарность от всего ахеда за уничтожение гнезда дезмондов думаю его не скоро обнаружили бы вам повезло что не пострадали «Был день, и их было всего пять», — гордо ответил я. «И не подумая, что каких-то пару часов назад Дон Алехандро ныл, что это слишком сложная задача для него, хилого и несчастного мага», — съехидничал Шарик. «Вовремя вы их прижучили. Еще немного, и второе гнездо отпочковалось бы. Кстати, вы к нам надолго?» «На пару лет точно. Газету выписать не желаете? Или книгу какую? У меня и каталог с собой». Он вытащил каталог газет, доступных для заказа в этом захолустье. Был он невелик и умещался всего на одной странице. Я решил, что нужно быть хоть немного в курсе происходящего и подписался на две газеты «Главный мебийский королевский вестник» и Дохенские известия». Сеньор Франко предупредил, что забирать их нужно самостоятельно на почте только после того, как получил от меня деньги. «Ближе к обеду, дон Алехандро!» — разливался он соловьем. У нас рано никто не встает и ничего не делается. Книжки какие не желаете ли? У нас самый полный каталог торгового дома Стросы. И цены куда ниже тех, что в книжных. Я уже хотел было отказаться, но тут шарик буквально заорал. Бестиарий! Нам нужен бестиарий!